У самой речки Аль на холме стояла ставка Апраксина. Под луной блестели золоченые яблоки обоих шатров. Первый шатер поболе. В нем стоял большой стол, кресло вокруг. Второй помени столовая фельдмаршала. А за ними большая калмыцкая кибитка с поднятыми на решетке войлоками, устланная персидскими коврами, спальня фельдмаршала. Большой шатюр светился изнутри, там горели свечи в серебряных шандалах. У входа парные часовые. За большим столом сидел весь генералитет, и сам граф Апраксин, огромный, толстенный, брюхо словно положил на стол на листы белой бумаги. От главнокомандующего по правую руку князь Ливин, его главный советник. Дальше граф Фермур, сухой и жилистый немец. По левую граф Румянцев, что был назначен командовать дивизией вместо павшего в бою генерала-аншефа Лопухина. Дальше сидел граф Сибильский с длинными польскими усами, горячий и боевой. Потом генерал Вильбоа. Еще дальше командира полков. «Прошу прощения, ваше превосходительство», — говорил Сибильский. Он путал ударения, ставя их по-польски. «Никак не соответствует действительности, что у нас нет провианта. В моей части фуражу и провианту достаточно, а зимние квартиры в Кёнигсберге удобны. Население большое, обеспечит нас сполна». Апраксин избычился и, положив руку на лицо, Из-под пальцев тускло смотрел на говорившего. «Не сомневаюсь, что и великая государыня наша отходом после победы под гроз Егерсдорфом весьма удивлена будет», — заканчивал Сибильский. Белоглазый Ливин смотрел в упор на разгорячившегося генерала. Прошу одно короткое замечание. Начал Ливин с немецким акцентом. Не сомневаюсь, что мнение генерала сибильского мнение польского патриота, он натурально предпочитает, чтобы русская армия стояла не в польской, а в прусской земле. Понятно. Но доводы его высокопревосходительства, генерал-фельдмаршала, настолько вески, что говорят сами за себя. «Я за уход на зимние квартиры в Курляндию или в Польшу». У нас нет ни фуражу, ни провианту. Наступило молчание. Главнокомандующий отнял руку от лица, обвел всех тяжелым дерзким взглядом. то ты и есть. Кто еще из господ командиров желает высказаться? Нет никого. Приказываю отходить на зимние квартиры в Курляндию. Отдохнем до лета, а там что Бог даст? Увидим!